расхвалив рисунки. Ингер объяснила толково и ясно, что дети рисовали вдвоем оба брата. Бумаги у них не было, и пока она не вернулась домой и не привезла им ее, они корябали на стенах, а у нее не хватает духу смыть их малевание. «И не надо», — сказал инженер. «Бумага?» и выложил на стол много-много больших листов. «Вот, рисуйте себе на здоровье до следующего моего приезда». «А как насчет карандашей?» Сиверт протянул ему свой огрызок, показывая, что от карандаша остался совсем маленький кусочек. Инженер дал ему новый, неочищенный цветной карандаш. «Рисуй себе на здоровье». «Только пусть лучше лошадь будет у тебя красная, а козёл синий. Ты ведь не видал синих лошадей, верно?» Потом инженер уехал. В тот же вечер из села пришёл человек с коробом, продал рабочим несколько бутылок и ушёл. А после его ухода в Силандра стало уж не так тихо. Заиграла гармоника, все громко заговорили, запели, а потом немножко и поплясали. Один из рабочих пригласил на танец Ингер. А Ингер? Вот и пойми ее. Ингер легонько усмехнулась и прошла с ним несколько кругов. После этого ее стали приглашать и другие, и она порядочно повертелась. Кто ее поймет, эту Ингер? Должно быть, то был первый счастливый танец в ее жизни. Ее домогались, ее добивались тридцать мужчин. Она была среди них одна-единственная. У нее не было соперниц. А как они поднимали и кружили ее, эти здоровенные телеграфисты! Почему и не потанцевать? Элисеус и Сиверт спали крепким сном в клете под шум и крики, разносившаяся по всей усадьбе, а маленькая Леопольдина не спала, с изумлением глядя на прыжки матери. Исаак сразу же после ужина ушел на поле, а когда вернулся домой, решив ложиться спать, ему поднесли из бутылки, и он тоже выпил глоток другой. Он сидел и смотрел на танцы, держа на коленях Леопольдину. «Попляши!»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 Исаак поискал Ингер, чтобы уложить Леопальдину, а не найдя ее, сам внес девочку в дом и уложил спать. И тоже лег. Среди ночи он проснулся. Ингер рядом не было. «На скотном дворе она, что ли?» — подумал он. Встал и отправился на скотный двор. «Ингер!» — позвал он. Никакого ответа. Коровы повернули головы и посмотрели на него. Все было спокойно. По старой привычке он пересчитал скотину, пересчитал овец и коз. Одну суягную овцу всегда было трудно загнать в хлев, вот и теперь она осталась на воле. «Ингер!» — позвал он. Опять никакого ответа. «Не ушла же она с ними в село?» — подумал он. Летняя ночь была светлая и тёплая. Исаак посидел немножко на крыльце, потом встал и пошёл в лес искать овцо. А нашёл Ингер. Ингер здесь. Ингер и с ней мужчина. Они сидели на вереске. Она вертела его фуражку на указательном пальце. Они разговаривали. Её, должно быть, очень домогались. Исаак тихонько подошел к ним сзади. Ингер обернулась, и, увидев его, казалось, обессилела и, выронив фуражку, повалилась вперед грудью. — Ты знаешь,